Глава 4. Кора. Синя Прыжов попал в теплый стан по распределению. Объект ПЯ-0021 имел по сравнению с другими немаловажное преимущество. Он находился поблизости от столицы. Места в самом городе получили пробивные друзья деканатов, комсомольские активисты и сексоты. Оставшиеся расхватали чьи сыновья и племянники в результате Прыжов вынужден был довольствоваться теплым станом. Взяли его на новое место не сразу, в связи с беспартийностью и недостаточной идейной стойкостью, но Сеня считался хорошим специалистом, и будущий начальник, ознакомившись с его дипломным проектом, сумел настоять на своем. Лаборатория, куда попал новичок, занималась проектом «Второй канал». Соседняя ведала «Первым каналом», Но что сие означало, семёну объяснять не спешил. Прыжов занимался аппаратурой, и работы вполне хватало, дабы не забивать голову лишними мыслями. Установку монтировали три года. Еще год ушел на устранение неизбежных недоделок. И, наконец, в институт прибыла правительственная комиссия. Состав комиссии удивил. Прыжов, будучи уверен, что работает на армию, ожидал увидеть людей в больших погонах. Но начальники попались вплоть штатские. Причем главным оказался известный всей стране руководитель, видавший в Центральном комитете идеологии. Связь между идеологией и физикой Семен, несмотря на изучение Диамата, так и не уловил. Главный идеолог с наивностью гуманитария выслушивал пояснения, но спрашивал все больше об охране и режиме секретности. На следующий день лаборатория была переведена на особое положение. Вместо обычной охраны Ее теперь контролировали неприятного вида красноридцы и молодцы в черных куртках без знаков различия. Их командир, майор Всеслав Игоревич Волков, несколько дней вникал во все подробности работы. Временами его любопытство удовлетворял семён который мог объяснить практически все, кроме устройства скантра главной детали установки. скантр изобретение знаменитого Тернема, считался настолько секретным, что расспрашивать о нем не имел права даже начальник лаборатории. Установка вскоре заработала, но прыжов при этом не присутствовал. После окончания монтажа он, как беспартийный и несоюзный, был переведен в отдел технического обслуживания. По институту начали гулять слухи о странных делах, творившихся в обеих лабораториях, но подобных баек и раньше было достаточно, и Синя им не верил. Дальнейшее произошло случайно. Гриб уложил на бюллетень сразу четверых сотрудников первого канала и Синю временно перевели на дежурство у главной установки. Задачу поставили туманно – ожидать сигнала лампочки номер три, а при его получении – установку включить. Прыжов рассудил, что подобная работа под силу даже дрессированного орангутангу. Однако ему разъяснили, что дежурство требует особого внимания, даже бдительности а ежели появятся гости, он их следует принять вежливо, но не забыть немедленно позвонить по красному телефону. Первые две ночи прошли совершенно спокойно. Прыжов, внимательно осмотрел аппаратуру и приполнив подробности монтажа, сделал вполне определенный вывод, подтвердивший его прежние предположения. Перед ним был канал пространственной связи. Дверь – небольшая площадка, покрытая титановым сплавом. Могла перебросить курьера куда угодно, вплоть до огненной земли. Физики давно слыхали об этом изобретении великого Тернема, но видеть его в действии доводилось немногим. Семён знал, что главный канал пространственной связи, известный у специалистов как Тропа, а среди широкой публики горячая линия, находился совсем в другом месте. Откуда ожидались гости первого канала, можно было только догадываться. Лампочка зажглась на третью ночь. Прыжав быстро произвел необходимый набор сигналов на пульте и стал ждать, прикидывая, на каком языке придется приветствовать гостя. В голове вертелась Буэнос Диас, хотя с учетом позднего времени правильно было все же не Диас, а Ночис. Гость появился, как и ожидалось, после яркой вспышки посередине титановой площадки. Синий неторопливо поднялся со стула и остолбенел. Перед ним стоял крепкий бородатый мужчина, в роскошной бобровой шубе и меховой шапке с красным верхом. На украшенном серебром поясе висела сабля в золоченных ножнах. На пальцах сверкали перстни. Иван Грозный похолодел беспартийный Сеня. Почему гость в шубе обязательно должен быть создателем опричнины, а не кем-то иным, Прыжов объяснить не мог. В голове словно что-то заклинило. Впрочем, за те несколько секунд, пока гость приходил в себя, вытирая слезящиеся после вспышки глаза, Сеня понял главное, чем занимались обе лаборатории и для чего эти два года монтировали тахионный ускоритель. Гость удивленно поглядел на Сеню и тут, вспомнив виденные им исторические боевики, попытался поклониться в пояс. Опыта он не имел, а посему получилось не особенно удачно. Гость засмеялся, подмигнул и поинтересовался. «Новик?» Сеня знал, что «Новик» — это название крейсера, а также роман знаменитого в прошлом писателя Лажечникова. На всякий случай, не став отказываться, он поспешил представиться, не забыл добавить, что он дежурный, причем временно. «Зрю, зрю провозгласил гость. «Час зело поздний, непоказанный, однако же справа неотступная». Затем, приосанившись добавил. «Княж, княж Семенов зови!» И чуть подумав, продолжил. Однако же по елику вы без князей постыла призабаете, кричь мя Семеном Садитесь, семён Иоаннович выдал из себя Прыжов и поднял трубку красного телефона. Там долго не отвечали. Наконец неприятный голос поинтересовался в чем дело. Прыжов спокойно, с сознанием важности своей миссии, сообщил о непоказанном прибытии по Первому каналу князя Семена Иоанновича. Черная машина пришла через полчаса. Тезки успели выпить кофе, поговорить о погоде. Гость сообщил, что она у них сделан равная. По просьбе Семена Ивановича Прыжов поведал о своем житье-бытие и даже кое-что о работе в институте. По прибытии черной машины Прыжова тут же сменили, предложив ехать домой. На прощание князь Семен вновь ему подмигнул. Вскоре Сеню перевели в лабораторию второго канала, что было очевидным повышением. Прыжов почему-то решил, что тут не обошлось без его ночного гостя. Второй канал оказался еще более режимным. Одновременно с Сеней там постоянно дежурил некто в штатском, который и встречал гостей. Прыжов молчал и только однажды, когда напарник где-то задержался, сумел переброситься несколькими словами с одним из визитеров. Михаила Корфа он выделил для себя сразу. Остальные слишком походили не то на чекистов, не то на агентов охранки. За день до событий в столице охрану института сменили. Парней в черных кортках заменили военные, а еще через сутки институт был опечатан. Вскоре Прыжов узнал, что ночью на теплый стан был налет, часть аппаратуры повреждена, а многое похищено. Спустя пару дней, вновь приступив к работе, Прыжов понял, что повреждения на самом деле минимальны, но отсутствие скантра делало существование обеих лабораторий бессмысленным. Однако же, господин Прыжов, а задумчиво произнес корж, докурив очередную сигарету из сиеной пачки. Хотел бы я знать, что было в тех пакетах, что я привозил. Изменой пахнет. — Называйте меня Сеня, ваше высокоблагородие, — предложил тот. — Синий у меня денщика звали, — возразил полковник. — Остановимся на семёне Титулов и званий семён поминать не надо. Во-первых, конспирация, а во-вторых, в Савдепии высокоблагородие звучит дико. — Так точно, — Михаил Модестович прошептал семён Скажите, этот самый Скантор, он, как я понял, источник энергии. — Не только ваша... Э, то есть, Михаил Модестович, Скантор, он еще и преобразователь. Дело в том, что мы работаем с тахионами. — Смелуйтесь, — улыбнулся оборон. — Я ведь физику учил по краевичу. — Извините, — смутился Прыжов. — Тахионы — это... В общем, если коротко, мы их разгоняем и пускаем через скантер, а тот дает направленный луч. Насколько я понимаю, тахионы выстраивают какую-то решетку. «Вы знаете, что в несколько?» «Догадываюсь», — кивнул Сеня. «Думаю, для космических войск их давно используют». «Каких войск?» — поразился корж «В общем, семён теперь я понял. Вернуться мне совершенно необходимо. Дело не во мне». У нас в штабе явная измена. Вернусь и сразу к главнокомандующему, а там хоть в щитоводы. Что вы еще знаете о Волкове?» В столицу Корф возвращался вечером. Он не спешил. решил что береженого Бог бережет, барон не стал садиться на автобус, а пройдя пешком несколько километров, добрался до станции приградной железной дороги. Михаил сидел на деревянной вагонной лавке, между старушками и рыбаками с безразмерными удочками, с гвоздью вспоминая уютные пригородные поезда до военной молодости. Впрочем, неприглядный мир правнуков не особенно смущал барона. За годы войны он претерпелся не к такому. Столица была уже совсем близко, как вдруг дверь, ведущая в тамбур, с грохотом отъехала в сторону, и в вагон вбежала белокура девушка в разорванном на плече платье. Затравленно оглядев тут же отвернувшихся пассажиров, Она заметила барона и бросилась к нему. Полковник, мгновенно узнав ее, поспешил встать. «Сударыня!» — начал он, — я рад. «Помогите!» — шепнула та. «За мною!» Из тамбура уже лезли небритые морды. поистине не требовалось. Барон собрался был достать наган, но передумал и расстегнул пиджак. «Не бойтесь, сударыня, это вульгарные раклы. Минутку!» Небритые морды что-то вопили, Но полковник решил не вникать, а сразу встал в стойку. «Каратист, мать твою!» — заревал первый, выхватывая финку. «Порешу, падла!» «Простите!» — вежливо удивился Корф, двумя короткими ударами заставляя нападавшего согнуться пополам. Одновременно он перехватил руку с ножом, дернул и слегка надавил. Негромкий хруст показал, что простой прием сработал безотказно. Узкий проход мешал остальным вступить в драку. И барон имел возможность толкнуть оседающую тушу прямиком на второго из бандитов, свалив того на пол. И в ту же секунду третий вскочил назад, выхватил пистолет. Корф потянулся к нагану, но тут же увидел, что опасность миновала. Невысокий парень с золотистой медалью на груди, подскочил откуда-то сбоку, сознанием дело ударил бандита кулаком в основание черепа. Второй из нападавших попытался приподняться, но парень угостил его таким же ударом, и вопрос был полностью урегулирован. — Извини, браток, — тяжело дыша обратился к барону парень с медалью. — Не успел сразу, пока протолкался. — Спасибо. Корф протянул руку благодаря за помощь. — Что с ними будем делать? Сдадим в полицию? — Шутишь? — улыбнулся парень. — Да там таких уродов и без них хватает. Скинем с поезда, и вся недолго. — Разобьются стрекулисты, — возразил барон. — Хотя... Поезд как раз приближался к очередной станции. Как только двери открылись, Корф и парень с медалью вывалили слабо сопротивлявшихся мерзавцев прямо на платформу. Пистолет парень передал барону. Тот невозмутимо сунул его в левый карман. В правом лежал револьвер. «Благодарю вас», — повторил Корф. «Выручили». «Не та реакция уже, контузия». «Я так и понял, что ты из Афгана», — сочувственно кивнул парень. «Нас сразу узнать можно». «Видал?» Ни за девку не вступился. Сволочи! Ты, я вижу, офицер? Полковник. Ух ты! Протянул парень. Извините, товарищ полковник, что я на ты. Дембельнулись? Что? Не сразу сообразил барон. Ну да, списали в чистую Три ранения, контузия. Ясно. И в таком костюме ходите. Вот, сволочи, сами жрут. Передавил бы... Корф распрощался с афганцем и вернулся на место. Девушка, уже пришедшая в себя, попыталась улыбнуться. «Надеюсь, сударыня, все в порядке?» — осведомился барон «Разрешите присесть?» «Спасибо вам!» — тихо проговорила спасенная. «Я, когда вас увидела, так обрадовалась!» «Вы меня помните, да?» «Ну что вы стоите, садитесь!» «Благодарю!» — кивнул полковник, жалея, что на нем не гвардейский мундир. Штатский костюм с чужого плеча изрядно его смущал. Нас некому представить, посему разрешите отрекомендоваться. Корф, Михаил Модестович, ежели ваша воля будет просто Михаил?» Про барона и полковника Корф предпочел не упоминать. «Кора», — девушка протянула тонкую худую руку. «Знаете, Михаил Модестович, я, наверное, должна все объяснить». не возразил полковник, — «поверьте, вы мне ничем не обязаны». Я лишь смею выразить радость, что смог быть вам в некоторой степени полезным. Кора кивнула. Смогли. Сегодня утром я сбежал от Волкова. Из рассказа девушки Корф мало что понял, ибо термины вуз, общага, колеса и отморозки нуждались, если не в переводе, то в толковании. Он лишь рассудил, что речь шла о какой-то дурной компании, куда попала наивная провинциальная барышня и откуда сумела благополучно бежать по напоровшись на какую-то шпану. Переспрашивать Михаил ничего не стал, однако отметил некую странность. Кура бежала из города, но поезд шел прямиком в столицу.